Разумеется, их появление в гран не прошло незамеченным. В Брюгге и на других торговых ярмарках дижонский торговец не раз встречал мусульман, и вид тюрбана не вызывал у него удивления. Но человек, которого он увидел в дверях комнаты раненого, поразил его. Это был чужестранец, небольшого роста, худой, подтянутый. Его огромный тюрбан красного цвета оттягивал голову вниз, на ногах были надеты пантуфли, тоже красного цвета, и красивые голубые носки. Халат из плотной парчи цвета индиго спускался до колен и был подпоясан широким поясом из тонкой ткани, сложенной многократно. За пояс был заткнут кинжал с красивой ручкой ювелирной работы, Но каким бы ярким ни был этот костюм, его нельзя было сравнить с самой личностью персонажа. Тонкое и молодое лицо украшала странная белоснежная борода, спускавшаяся вниз от маленького и деликатного носа. Слуги, два черных гиганта, чей рост так контрастировал с видом их хозяина, вошли вслед за ним. Мусульманин низко поклонился торговцу и его племяннице, скрестив руки на груди. — Да поможет вам Аллах, — сказал он на хорошем французском, слегка шепелявит. — Я узнал, что у вас есть больной, и пришел. Меня зовут Абу-Аль-Хейр. Я приехал из Кордовы и являюсь самым великим врачом всего исламского мира. Слово «врач». Остановило желание Катрин смеяться. Огромное достоинство этого человека в тюрбане, для которого скромность, как видно, не являлась главной добродетелью, имела в себе что-то неотразимо комическое, в чем он сам не сомневался. «Да, у нас действительно есть страненый, начала она, но поднятой рукой он призвал к молчанию. «Я обращаюсь к этому почтенному старцу», — заявил он строго, — «женщины не имеют права на слово». Обиженная Катрин залила с краской до тогда как Матье, в свою очередь, хотел расхохотаться, но все-таки было не время мешать добрым намерениям смешного коротышки. «Да, правда, есть раненый», — ответил он, приветствуя поклоном гостя. Это молодой рыцарь, которого мы подобрали по дороге на берегу реки, и, кажется, его состояние тяжелое. Я осмотрю его. Два негра, один из которых нес большой деревянный ящик из кедра, а другой резной серебряный кувшин, проследовали за ним. Абу -Аль Хейр прошел в комнату, где лежал раненый. Юноша оказался еще бледнее, лежа в большой кровати. В комнате горел огромный камин, занимавший значительную часть комнаты, оклеенной красными обоями. У его изголовья стоял Пьер с тампоном из скорпии и пытался остановить кровь на виске. «Этот господин врач», — объяснил Матьео Пьеру, — у которого от удивления округлились глаза. «Боже милостивый, как раз вовремя, раненый исходит кровью. Я это сейчас улажу». — сказал араб, делая знак своим рабам, поставить на табурет около кровати ящика кувшин. Подняв руки вверх, он засучил до плеч свои широкие рукава и проворно ощупал череп раненого. — Трещин нет, — сказал он, — порван один сосуд. Принесите мне углей в горшке. Фьер поспешил в зал, а Катрин заняла место у изголовья раненого. Маленький доктор взглянул на нее неодобрительно. — Вы жена этого молодого человека? — Нет, я его даже не знаю, но тем не менее я останусь около него, — твердо заявила девушка. — Этот человек, по-видимому, не любил женщин, но он не мог прогнать ее от кровати. Абу Альхейр пронизал ее презрительным взглядом, но ничего больше не сказал. Он стал копаться в своем ящике, где лежали блестящие стальные инструменты, пузырьки, горшочки из фаянса ярких цветов черного, зеленого, красного и белого. Он взял какой-то предмет, похожий на маленькую пилу, бронзовая ручка которого была великолепно гравирована фигурками птиц и листьями. Осторожно обтер инструмент маленьким тампоном, смоченным резко пахнущей жидкостью, потом положил его в горшок с углями, принесенный Пьером. Катрин с ужасом спросила, что вы будете делать? Маленький врач, как видно, не имел никакого желания отвечать ей, но и молчать он не умел. — Но это так просто, невежда. Я слегка прижгу... Рану, чтобы порванный сосуд закрылся. Это делают даже ваши ослиные врачи. Твердой рукой он взялся за бронзовую ручку инструмента и приблизил раскаленное до бела железо к предварительно очищенной ране. Катрин закрыла глаза и сжала руки в кулаки, так что ногти впились в ладонь. Но тут же услышала крик раненого и почувствовала удушающий запах горелого мяса и опаленных волос. «Молодой человек слишком нежен», — прокомментировал Абу Хейр. «Я едва притронулся к ране, чтобы не сделать большого ожога». «А если бы вам приложили раскаленное железо к виску?» — воскликнула Катрин, широко раскрытые глаза, которые с ужасом смотрели на страдальческое лицо юноши. «Что бы вы сказали?» «Я сказал бы, что это очень хорошо» если поможет остановить кровь и сохранит мне жизнь. Вы же видите, что кровь больше не течет. А теперь я смажу рану волшебным бальзамом, и через несколько дней останется только легкий шрам, потому что рана небольшая. Вытащив из своего ящика зеленый фаянсовый горшочек, разукрашенный фантастическими цветами, он взял немного драгоценного бальзама, золотой иголкой, перенёс перенес на висок раненого. Кусочком тонкой ткани размазал мазь по ране, проворно соорудил умопомрачительную повязку, скрывшую черные волосы юноши, и завязал концы под подбородком, как женскую косынку. Раненый перестал стонать сразу же, как только чудесная мазь легла на его омертвевшую кожу. В комнате витал острый, и одновременно приятный запах. — Как называется эта мазь? — спросила Катрин. — Мы называем ее бальзамом Маттореа, — ответил небрежный человечек, не соблаговолив входить в детали. — Мы получаем ее из Египта. — Есть ли у молодого человека еще раны? — Боюсь, что у него перелом ноги, — ответил Матье, стоявший все время молча. — Посмотрим. Нисколько не беспокоясь о присутствии девушки, он схватил одеяло и простыни и, откинув их на кровать, обнажил тело юноши раздетого догола. Неожиданное появление мужчины в совершенно голом виде заставило покраснеть матье. «Выйди отсюда, Катрин!» — приказал он вдруг, хватая племянницу за руку, чтобы вывести из комнаты. Маленький врач остановил его строгим взглядом. Вот пример смехотворной стыдливости христиан. Мужское тело — одно из самых красивых созданий Аллаха наравне с лошадью. Эта женщина когда-нибудь даст жизнь мужчинам, подобным лежащему здесь. Почему же вид мужского тела должен оскорбить ее? древние греки ваяли статуи обнаженных мужчин и украшали ими храмы богов моя племянница еще девушка запрередставал маттьое упускавший руку катрин это ненадолго она слишком красивая я не люблю женщин они глупые шумливы и наивные. Но я признаю женскую красоту, когда она мне встречается. Эта женщина — настоящий шедевр в своем роде, так же, как и наш раненый. Видели ли вы когда-нибудь человека с такой фигурой?» Эстетический энтузиазм Абу Альхейра, который Матье явно не разделял, не мешал ему заниматься делом. Разговаривая, Он ощупал осторожно сломанную ногу. Матье невольно выпустил руку Катрин, Очарованной, с загорелым телом, блестящим при свете свечей. Она опять встала у изголовья кровати и смотрела. Врач занимался делом и продолжал воспевать человеческую красоту в красочной форме. Но он сказал правду. Раненый рыцарь был исключительно хорошо сложен. Под бронзовой кожей вырисовывались с анатомической точностью длинные и вытянутые мускулы, широкие плечи, узкая талия, плоский живот, плотно сшитый с мускулистыми бедрами. Встревоженная Катрин почувствовала холодок в руках, тогда как щеки ее горели. Абу Аль Альхейр с помощью рабов вытягивал теперь ногу, чтобы вправить кость. Больной застонал. Потом вдруг Катрин услышала. Если бы этот дикарь не делал мне больно, я подумал бы, что нахожусь в раю, потому что вы, несомненно, ангел. Если только вы не Роза, вышедшая из романа старого Лори. Гийом Лори родился около 1235 года, французский поэт, автор поэтической книги роман о Розе. Она видела только два черных, как уголь, глаза, блестящих от жара, беспокойным огнем. Они смотрели на нее. Теперь, когда он пришел в себя, и его глаза были открыты, Сходство с Мишелем было кричащим, гипнотизирующим, таким, что девушка не могла больше сдержаться и взмолилась — «Ради Бога, господин, назовите ваше имя». На покрытом каплями пота лице, напряженном от боли, появилось подобие улыбки. Это была страшная гримаса, которая на миг осветилась блеском белых зубов. Я хотел бы узнать вначале ваше, но я был бы не учтив, если бы красивая Демуазель повторила свой вопрос. Меня зовут Арноддо Монслави, сеньор де ла Шатеньере в Оверни, капитан на службе у дофина Карла. Чтобы лучше разглядеть девушку, раненый попытался подняться на локти, и это вызвало бурный протест маленького доктора. «Если вы не будете лежать спокойно, мой молодой сеньор, то вы рискуете остаться хромым на всю жизнь». Черные глаза Арно, смотревшие на Катрина, остановились с удивлением на тюрбане врача и его странных помощниках. Он быстро перекрестился, попытался вырвать свою ногу из их рук. — Кто это? — спросил он раздраженно. — Неверный пес Мавр. Как только он осмелился притрагиваться к христианскому рыцарю, не опасаясь за свою шкуру. Абу Альхейр с тяжелым вздохом опустил рукава и, вежливо поклонившись, спросил. — Знатный шевалье, конечно, предпочитает в скором времени потерять свою ногу. Не думаю, чтобы поблизости можно было найти другого врача. Я глубоко сожалею теперь, что осмелился только что остановить поток его драгоценной крови. Я достоин презрения. Я должен был дать ей вытечь до самой последней капли. Полугневный, полуиронический тон доктора унял гнев молодого человека. Неожиданно он рассмеялся. Твои соотечественники, как говорят искусные люди. И потом ты прав, у меня нет выбора. Кончай свое дело, я заплачу тебе по-королевски. Чем? — проворчала Абу, закатывая вновь рукава своего халата. Когда уважаемый торговец нашел вас, он ничего, кроме ваших железок, не обнаружил нотье подумал, что раненый слишком пристально смотрит на его племянницу. Он проскользнул между ними и счел необходимым рассказать молодому рыцарю, как его нашли на берегу Эско, вытащили из доспехов и принесли в Гран-Шарлемань. В ответ молодой человек с серьезным и озабоченным видом поведал свою историю. Он был послан дофином. В качестве посла герцогу Бургундскому, и ехал лишь в сопровождении своего оруженосца. На берегу реки на них напала из засады шайка грабителей, наполовину состоявшая из англичан, наполовину из бургундцев. Стащив с лошадей, их обобрали и, оглушив, бросили в воду, надеясь, что они потонут каким то чудом ему удалось несмотря на тяжесть доспехов доплыть до противоположного берега и выбраться на песчаную отмель что случилось с его оруженосцем он не знает грабители должно быть убили его с грустью закончил он мне его жаль это был смелый парень пока они разговаривали абу аль хейр заканчивал свое дело не обращая внимания на стоны и проклятия своего пациента. Несомненно, терпение не было доминирующим качеством Арно де монслови Катрин поедала его глазами, как будто бы небо сотворило для нее чудо, возвратив того, кого она не могла забыть, кого она не переставала любить. Между ней и Арно возникли спонтанные невидимые связи, которые ширились с каждым взглядом и становились все крепче и интимнее. Каждый раз, когда воспаленный взгляд раненого останавливался на ней, Катрин испытывала какой-то внутренний шок. Горячая волна охватила ее щеки. Не подлежало сомнению, что молодой человек желал только одного — остаться наедине с этой девушкой, красота которой ослепила его. Он не мог никуда уйти от этого чувства. Поэтому изо всех сил стал противиться, когда врач поднес к его губам золоченую рюмку, столько, что приготовленной им микстурой, он энергично возражал. — Мой молодой господин, — строго сказал Мавр, Если хотите быстро восстановить ваши силы, надо спать, а это вам поможет. Мои силы. Я завтра же должен уехать. У меня послание дофина. Я должен ехать в брюгге. У вас сломана нога, и вы останетесь в постели, — отрезала Буальхейр. К тому же вмешалась Катрин. — Вполне возможно, что вы не застанете герцога в брюгге. Он должен вскоре приехать в Дижон, где его ждут дела. Туда же едем и мы. По мере того, как она говорила, темные глаза Арно оживлялись, и когда она закончила, он протянул руку, ища руку Катрин, но наткнулся на Матье и нахмурился. Правда, сразу успокоился, улыбнулся и заявил, что ничто не может сделать его более счастливым, чем путешествие вместе с ней. — Я думаю, — добавил он, — что, может быть, удастся раздобыть носилки. — Это мы увидим завтра, — отрезал Абу. — Пейте. Через некоторое время... Под действием мощного снотворного, с опием, глаза молодого человека закрылись, и он спокойно заснул. Все ушли, за исключением одного негра, которому врач поручил следить за пациентом. Оба слуги маленького араба были немыми, о чем он доверительно поведал дядюшке Матьею. Это почти исключало риск ссоры с раненым, который, по его мнению, обладал характером скорпиона, потревоженного в своей норе. Катрин вышла последней, вздыхая от сожаления. Общение с Абу Альхейром оказалось более занятным, чем могла предположить Катрин. Он действительно был молод, Несмотря на белую бороду, которая, как объявил он Матье, является отличительным знаком для врачей, людей свободных профессий и именитых мусульман. В странах ислама горожане имеют право на бороду покороче и красят ее в голубой или зеленый цвет. Белизна этой роскошной бороды и уход за ней были предметом постоянных забот кордовского врача, как, впрочем, и весь он, блиставший чистотой. Он с горечью жаловался на отсутствие комфорта в отхожих местах христианских стран. «А ваши бани, которые вы называете парильнями, — говорил он с отвращением, — где-нибудь в Кордове подошли бы только для рабов». Но если не считать этого неудобства, он признавал, что в христианских странах есть кое-что и хорошее, представляющее большой интерес, а также широкое поле деятельности для приобретения медицинского опыта, какого нет в исламских странах и особенно в королевстве Кордовы, где царит пагубный для прогресса врачебного искусства мир. Здесь на каждом перекрестке дорог валяются трупы. Закончил он с удовлетворением. Хотя он и молод, но уже много путешествовал в поисках знаний от Багдада до Кайруана, от истоков Нила до Александрии. Теперь он желал бы попасть ко двору могущественного герцога Бургундского, слава о котором распространилась за горами и морями. Наша встреча избавляет меня от необходимости ехать в брюгге. «Сказал он матье. Я поеду с раненым и таким образом смогу ухаживать за ним до самой Бургундии. Ему это необходимо. Но мы отправимся в дорогу через два-три дня. На этом постоялом дворе, в конце концов, совсем не дурно». Маленький араб, казалось, на самом деле оценил здешнюю кухню. Особенно ему нравилась курица с травами — которую он обильно запивал местным вином, забывая о требованиях Корана, предпочитая им дары знаменитых виноградников сан -Сера». «В таком случае мы встретимся в Дижоне», — заявил Матьё, — «потому что мы уезжаем завтра утром. Моя племянница, мои люди и я сам, мы и так опаздываем». Катрин ничего не ела и ограничилась тем, что выпила чашку молока, да рассеянно погрызла медовый пряник. Последние слова дяди вывели ее из состояния задумчивости. «Было бы куда интереснее, если бы мы поехали все вместе», — сказала она. Это разозлило матье самым неожиданным образом. «Нет», — закричал он, стуча кулаком по столу, — «мы едем». Мне и без того не нравится, как этот сеньор смотрит на тебя. А ты ему улыбаешься, можно сказать, даешь авансы честное слово. Кстати, пришло время объяснить, где и когда ты его встречала. И не надейся, — холодно проговорила Катрин, — мне нечего говорить. Я никогда раньше не встречала этого человека. Просто он похож на одного моего знакомого, вот и все» а теперь спокойной ночи, дядя Матьё. Коротко попрощавшись с новым приятелем дяди, она поспешила выйти и поднялась по деревянной лестнице. Вошла в узкий проход, ведущий к спальням, все двери которых выходили на галерею. Из-под дверей комнаты Арно пробивалась полоска света, Она заколебалась, охваченная непреодолимым желанием войти и посмотреть на него спящего. Маленькая комната, где она должна была провести ночь, находилась в самом конце галереи, противоположном комнате Арно. Какое-то время она постояла на ветру, капли дождя долетали до навеса галереи, гроза свирепствовала. Казалось, что тучи несутся прямо по земле. Изогнутые силуэты деревьев раскачивались из страны в сторону. Катрин стало холодно в манто, накинутом на плечи. Но ей нравился сегодняшний вечер. Эта жуткая погода так хорошо совпадала с ее настроением. Поток чувств, родившихся в ней, стихийно слегка напугал ее. Никогда еще она не испытывала этой насущной потребности присутствия другой личности, желания ждать, ощущать, сжимать в объятиях живое существо. За короткое время бывшая Катрин, такая спокойная, безразличная к горячим признаниям мальчишек из ее города, признанием, над которыми она смеялась, неосознанной жестокостью, превратилась во влюбленную женщину, для которой образ мужчины стал единственным смыслом жизни. Даже та Катрин, задрожавшая от неясного удовольствия под ласками Филиппа Бургундского, исчезла, растворилась. Но что скажет Матье, если застанет ее в комнате раненого? Девушка рассудила, что он должен спать в конюшне и наверняка не будет подниматься сюда. Что ему здесь делать? Не в силах больше сопротивляться желанию, толкавшему ее вперед. Она положила руку на ручку двери и вошла.